которая поможет мне собрать всю цепь необходимых доказательств. «Лежи смирно, скотинка! Попробуй только шевельнись! Если ты задрыгаешь своими длинными ногами, я перережу тебе глотку!» После этого обращения к кобыле Зеп умолк и, спрятав голову в зелени акации, стал внимательно следить из-за перестой листвы за приближающимся всадником.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 Он понял это, когда обогнул рощу акаций, за которой скрылись оба всадника. Дальше простиралась полоса меловой прерии, которую всадник без головы уже успел миновать. Зеп догадался об этом, увидев, что Колхаун едет зигзагами, словно поинтер, рыскающий по жневью в поисках куропатки. Капитан потерял след и пытался найти его.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 Охотник пошел по следу спешившегося человека. Скоро он обнаружил, что их было два. Один вел вперед, другой обратно. Зеп пошел по первому. Он нисколько не был удивлен, когда след вывел его на просеку неподалеку от места, где раньше была лужа крови, теперь уже давно вылизанная койотами.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 чего не удалось обнаружить ни отряду майора, ни их проводнику Спенглеру. Это был клочок бумаги, закопченный и наполовину обгоревший, по-видимому, использованный как пыш. Он повис, на ветке акации зацепившись за шип. Старый охотник снял бумажку с колючки